Часть третья. Шесть шагов к успешному письму. Глава девятая. Раздельные и взаимосвязанные задачи. Уделяйте каждой задаче ваше безраздельное внимание. Согласно широко цитируемому исследованию, то, как нас постоянно отвлекают то СМС, то электронная почта, снижает продуктивность примерно на 40% и делает нас глупее, по крайней мере, на 10 баллов IQ. Несмотря на то, что это исследование никогда не было опубликовано, не делает никаких заявлений об интеллекте и статистически невалидно, оно, похоже, подтверждает то, во что большинство из нас в любом случае верит, а именно, что, возможно, у нас существует проблема дефицита внимания. Вероятно, это не видно по содержанию, но сам факт того, что подобное недоразумение смогло распространиться так быстро под заголовками вроде «электронные письма вредят IQ больше, чем травка» — CNN. Это подтверждает. По этому поводу есть и реальные исследования. Мы знаем, например, что просмотр телевизора снижает концентрацию внимания у детей. Мы также знаем, что средняя продолжительность звуковой дорожки на телевидении неуклонно снижалась за последние несколько десятилетий. Во время президентских выборов в США в 1968 году средняя продолжительность звукового сопровождения, то есть любой видеозаписи непрерывного выступления кандидата, все еще составляла немногим более 40 секунд. Но в конце 80-х годов этот показатель упал до менее 10 секунд и 7,8 секунды в 2000-м. И последние выборы, конечно, не улучшили эту тенденцию. Трудно сказать, означает ли это, что СМИ приспосабливаются к нашему сокращающемуся объему внимания, или же они сами являются причиной этой тенденции. Райф и Кемельмайер не только показывают, что развитие этого феномена уходит гораздо дальше в прошлое и впервые появилось в газетах, цитаты политиков сократились почти вдвое в период с 1892 по 1968 год, но также ставят вопрос, можно ли это рассматривать как форму роста профессионализма СМИ, которые не позволяют политикам говорить так, как им захочется. Крейг Ферман указал на иронию того, во что превратилось это довольно детальное исследование. Оно само было урезано до размеров звуковой дорожки в средствах массовой информации. Но, как бы то ни было, очевидно, что мы окружены все большим количеством поводов отвлечься и все меньшим количеством возможностей потренировать продолжительность нашего внимания. Многозадачность — это не самая лучшая идея. Если ваше внимание пытается привлечь более чем одна вещь, велик соблазн начать заниматься несколькими вещами одновременно — стать многозадачным. Многие утверждают, что неплохо это умеют. Для некоторых это один из самых важных навыков, позволяющих справиться с сегодняшней информационной перегрузкой. Принято считать, что молодым поколениям это удается лучше, что это даже естественно для них, выросших среди вездесущих СМИ нового формата — И исследования показывают, что те, кто приписывает себе многозадачность, также утверждают, что у них это очень хорошо получается. Опрошенные не видят, что это пагубно сказывается на их производительности. Напротив, они думают, что она улучшилась, но обычно они сверяют свои успехи с контрольной группой. Психологи, проводившие интервью с людьми, обладателями навыков многозадачности, решили провести над ними эксперимент вместо опроса. Они ставили перед ними разные задачи и сравнивали их результаты с результатами другой группы, которой было поручено сосредоточиться только на одном деле за раз. Результат был однозначен. В то время как те, кто выполнял несколько задач одновременно чувствовали себя более продуктивными, их продуктивность на самом деле значительно снизилась. Не только количество, но и качество их результатов существенно отставало от контрольной группы. В некоторых областях, таких как одновременная переписка по телефону и вождение машины, недостатки многозадачности трагично очевидны. Но самое интересное в этих исследованиях не то, что продуктивность и качество работы снижаются из-за многозадачности, а то, что она также ухудшает способность заниматься более чем одним делом одновременно. Этот результат удивляет, потому что обычно мы ожидаем, что чем чаще будем что-то делать, тем лучше будет получаться. Но при ближайшем рассмотрении смысл меняется. Многозадачность — это совсем не то, чем мы привыкли ее считать. Это не умение фокусировать внимание на более чем одной вещи одновременно. На самом деле это невозможно. Когда мы думаем, что выполняем несколько задач одновременно, на самом деле мы быстро переключаем внимание между двумя или более вещами, и каждое такое переключение — истощает нашу способность переключаться и отдаляет тот момент, когда нам удается снова сосредоточиться. Попытка выполнять несколько задач одновременно утомляет нас и снижает способность справляться с более чем одной задачей. Тот факт, что люди тем не менее верят, что такой способ работы делает их лучше и повышает продуктивность, легко объясняется двумя факторами. Во-первых, это отсутствие контрольной группы или объективного внешнего способа измерения, из-за чего мы не получаем необходимой обратной связи. Второй — это то, что психологи называют эффектом простого воздействия. Многократное выполнение чего-либо заставляет нас поверить в то, что мы неплохо справляемся, совершенно независимо от наших реальных успехов. К сожалению, мы часто путаем это ощущение с реальными навыками. Если бы единственная причина упомянуть об этом была в том, чтобы уберечь вас от написания диссертации или книги во время вождения, это была бы довольно банальная, хотя все же хорошая, идея. Но этот факт действительно имеет практическое значение для нашей работы, если мы подумаем о том, что на самом деле означает «я пишу». Письмо — сводится к тому, что мы совершаем множество разных дел одновременно, если не разделим их сознательно и в действии. Писать что-то — это гораздо больше, чем просто печатать текст на клавиатуре. Это также означает читать, понимать, размышлять, развивать идеи, устанавливать связи, различать термины, подбирать слова, структурировать, организовывать, редактировать, исправлять и переписывать. Все это не просто разные задачи, а задачи, требующие разного типа внимания. Невозможно не только сосредоточиться на нескольких вещах, но и задействовать разные типы внимания одновременно. Обычно, когда мы думаем о внимании, на ум приходит только сфокусированное внимание, то, что требует силы воли для поддержания что неудивительно, потому что именно это раньше имели в виду большинство психологов, философов и нейробиологов, когда говорили о внимании. Сегодня исследования различают несколько форм внимания. С тех пор, как Михай Чиксент-Михайи в 1970-х годах описал поток, состояние, в котором высокая концентрация перестает требовать усилий, интересы исследователей стали привлекать другие формы внимания — которые в гораздо меньшей степени зависят от воли и усилий. Несмотря на то, что концепция потока Чиксент-Михайи стала частью повседневного языка, она никогда не подвергалась тщательному изучению. В 1960-х годах некоторые исследования в Советском Союзе были сосредоточены на послепроизвольном внимании, что в принципе означает то же самое – внимание без усилия, которое не входит в понятие произвольного или непроизвольного. Но почти все результаты исследования доступны только на русском языке и не вошли в международный психологический дискурс. Когда дело доходит до сфокусированного внимания, мы сосредотачиваемся на чем-то одном всего на несколько секунд, и максимальная продолжительность сосредоточенного внимания, похоже, не изменяется с возрастом. Сфокусированное внимание отличается от постоянного внимания. Второе нужно нам, чтобы оставаться сосредоточенным на одной задаче в течение более или менее длительного времени. Оно же необходимо, когда мы хотим научиться чему-либо, понять что-то или сделать. Это также именно тот вид внимания, который подвержен наибольшему количеству отвлекающих факторов. Средняя продолжительность постоянного внимания значительно сократилась со временем. Сейчас мы практикуем его гораздо меньше, чем раньше. Хорошая новость заключается в том, что мы можем научиться сосредоточиваться в течение более долгого времени, если будем избегать многозадачности, устраним возможные отвлекающие факторы и максимально разделим разные виды задач, чтобы они не мешали друг другу. Кроме того, это вопрос не только правильного мышления, но, что не менее важно, организации нашего рабочего процесса. Отсутствие структуры — значительно усложняет задачу сосредоточиваться в течение продолжительных периодов времени. Ящик для заметок не только обеспечивает четкую структуру для работы, но и заставляет нас переключать внимание сознательно, поскольку у нас есть возможность выполнить одну задачу в разумные сроки, прежде чем перейти к следующей. С учетом того, что любое задание сопровождается процессом письма, которое само по себе требует неотвлекаемого внимания, Ящик может стать райской гаванью для наших беспокойных умов. Уделите каждой задаче должное внимание. Если посмотреть подробнее, становится очевидно, то, что называется у нас «письмо», включает в себя разнообразные процессы, требующие столько же разных типов внимания. Вычитка, например, очевидно, является частью процесса написания, но требует совершенно другого состояния ума, чем попытка подобрать нужные слова. Когда мы редактируем рукопись, мы берем на себя роль критика, который делает шаг назад, чтобы увидеть текст глазами беспристрастного читателя. Мы сканируем текст на опечатки, стараемся сгладить шероховатости и проверить структуру. Мы намеренно увеличиваем дистанцию между собой и текстом, чтобы увидеть, что действительно написано на бумаге, а не только подразумевается в нашей голове. Мы пытаемся заблокировать знание того, что мы хотели сказать, чтобы увидеть то, что написали. Хотя брать на себя роль критика — это не то же самое, что быть беспристрастным читателем, этого достаточно, чтобы заметить большую часть того, что мы упустили дыры в доводах, фрагменты, которые мы не объясняли, поскольку нам не нужно было объяснять их себе. Чтобы иметь возможность переключаться между ролью критика и ролью писателя, необходимо четкое разделение между этими двумя задачами, и это становится легче с опытом. Если мы вычитаем рукопись и не сможем отделить себя критика от себя автора, мы увидим только свои мысли, а не сам текст. Это обычная проблема, которая возникает во время споров со студентами. Когда я указываю на пробелы в доводах, на недостаточно точный термин или просто двусмысленный отрывок, студенты обычно сначала ссылаются на то, что они имели в виду, и смещают свое внимание на то, что у них действительно написано только тогда, когда полностью понимают простой факт. То, что они имеют в виду, совершенно ничего не значит для научного сообщества. Но также вредно позволять своему внутреннему критику мешать внутреннему автору. Здесь мы должны сосредоточить внимание на наших мыслях. Если критик постоянно и преждевременно вмешивается, когда предложение еще не до конца созрело, мы никогда и ничего не увидим на бумаге. Нам нужно сначала записать свои мысли, улучшить и исправить их там, где мы можем их рассмотреть особенно сложные идеи требуют серьезного труда для превращения их в линейный текст в одной только голове. Если мы попытаемся сразу угодить критически настроенному читателю, наш рабочий процесс просто остановится. Мы склонны называть крайне медлительных писателей, которые всегда стараются писать сразу как для печати, перфекционистами. Звучит как похвала за высочайший профессионализм, но это не так. Настоящий профессионал подождет, пока не придет время для вычетки и сосредоточится на чем-то одном. В то время как редактура требует более пристального внимания, поиск правильных слов во время написания требует гораздо более рассеянного. Нам легче сосредоточиться на словотворчестве, если не нужно одновременно думать о структуре текста, поэтому распечатанный план рукописи должен всегда находиться у нас перед глазами. Мы должны знать, о чем нужно писать в данный момент, а о чем мы позаботимся в другой части текста. Набросок или изменение плана — это тоже совсем другая задача, которая требует совершенно другого внимания к совсем другому объекту, не к одной конкретной мысли, а ко всей идее текста в целом. Тем не менее, важно понимать составление плана не как подготовку к письму и даже не как планирование, а как отдельную задачу, к которой мы должны регулярно возвращаться на протяжении всего процесса написания. Нам постоянно нужна некая структура работы, но так как мы работаем снизу вверх, она непременно и часто будет меняться. И всякий раз, когда нам нужно обновить структуру, мы делаем шаг назад, смотрим на общую картину, и меняем ее соответствующим образом. Вычетка, формулировка и составление плана также отличаются от задачи комбинирования и развития мыслей. Работа с ящиком для заметок означает игру с идеями и поиск интересных связей и сравнений. Это создание кластеров, объединение их с другими и приведение заметок для проектов в порядок. Здесь нам нужно поломать голову над записями и найти лучший вариант для нашей работы. Это занятие гораздо более ассоциативное, игровое и творческое, чем другие задания, и требует совсем другого типа внимания. Чтение, конечно, совсем другое дело. Само по себе оно может требовать самого разного внимания в зависимости от текста. Некоторые тексты мы читаем медленно и внимательно, а другие просто бегло просматриваем. Было бы нелепо придерживаться общей формулы и читать каждый текст одинаково. Хотя именно в этом нас пытаются убедить многие учебные пособия или курсы скорочтения. Овладеть одной техникой и придерживаться ее, несмотря ни на что, — это не признак профессионализма. Напротив, признаком будет проявление гибкости и умения приспосабливаться к любой скорости или тексту. Короче говоря, академическое письмо требует всего спектра внимания. Чтобы овладеть искусством письма, Мы должны уметь применять необходимые в этот момент внимание и концентрацию. Психологи связывали научную работу исключительно со сфокусированным вниманием, в то время как другие, более рассеянные виды внимания были связаны исключительно с творческой работой, например, с искусством. Сегодня мы знаем, что нам нужны оба вида внимания, как в искусстве, так и в науке. Поэтому неудивительно, что именно такую гибкость внимания можно найти у большинства, если не у всех выдающихся ученых. Ошин Вартанян сравнил и проанализировал ежедневный рабочий процесс лауреатов Нобелевской премии и других известных ученых, придя к выводу, что их отличает не постоянная сосредоточенность, а гибкий подход. В частности, при решении задач — Поведение выдающихся ученых может чередоваться между необычайным уровнем сфокусированного внимания на конкретных концептах и шутливым живым исследованием идей. Это говорит о том, что успешное решение проблемы может производиться с помощью применения гибкой стратегии по изменению поведения с учетом требований задач. Эти исследования также помогают решить загадку, волнующую психологов, изучающих творческих людей. С одной стороны, люди с рассеянным, расфокусированным детским умом кажутся наиболее творческими. С другой стороны, думается, умение анализировать и усидчивость важны в той же мере. Ответ на эту загадку заключается в том, что творческим людям нужно и то, и другое. Ключ к творчеству — это способность переключаться между широко открытым пытливым умом и узкими аналитическими рамками. Однако психологи не обсуждают внешние условия, которые в первую очередь помогают нам быть гибкими. Умственная гибкость, позволяющая быть чрезвычайно сосредоточенным в один момент и с детским любопытством пробовать новые идеи в следующей, это лишь одна сторона уравнения. Чтобы быть гибкими, нам нужна гибкая структура работы, которая не будет ломаться каждый раз, когда мы отклоняемся от заранее разработанного плана. Можно быть самым лучшим водителем с быстрейшей реакцией, способным гибко адаптироваться к различным уличным и погодным условиям, но ничего из этого не поможет, если машину поставить на рельсы. И нам... Также совершенно не поможет понимание, что в нашей работе нужна гибкость, если мы застряли в ригидной организации. К сожалению, самым частым видом организации письменных работ являются планы. И хотя учебные пособия почти всегда рекомендуют планирование, это все равно, что ставить самого себя на рельсы. Не стройте планов. Становитесь экспертом. Не строй планов. Стань экспертом. Исключительное использование аналитической рациональности имеет тенденцию препятствовать дальнейшему совершенствованию человеческой деятельности из-за медлительных рассуждений аналитической рациональности и ее упора на правила, принципы и универсальные решения. Физическая же вовлеченность, скорость и глубокое знание конкретных случаев и хороших примеров — это предпосылки для истинного опыта. Бент Флайвберг. Когда мы перестаем строить планы, мы начинаем по-настоящему учиться. Только практика поможет научиться генерировать идеи и писать хорошие тексты, выбирая и гибко переходя между наиболее важными многообещающими задачами, не основываясь ни на чем, кроме обстоятельств данной конкретной ситуации. Это похоже на тот момент, когда мы сняли тренировочные колеса с велосипеда и начали учиться кататься по-взрослому. Возможно, в первый момент мы чувствовали себя немного неуверенно. Но в то же время стало очевидно, что мы бы никогда не научились ездить на велосипеде, если бы оставили тренировочные колеса. Единственное, чему мы бы научились, это ездить на велосипеде с тренировочными колесами. Точно так же никто никогда не научился бы искусству продуктивного академического письма, просто следуя планам или линейным многоступенчатым предписаниям. Так можно было бы научиться только следовать планам и предписаниям. Широко распространенное восхваление планирования основано на заранее неправильном представлении о том, что такой процесс, как написание академического текста, который в значительной степени зависит от когнитивных способностей и мышления, может полагаться только на механизм сознательного принятия решений. Но академическое письмо — это еще и искусство, а значит, мы можем стать лучше с опытом и осознанной практикой. Эксперты полагаются на подтвержденный опыт, он и позволяет им достичь состояния виртуозности. У эксперта в области академического письма есть ощущение связанности с процессом, приобретенная интуиция, которая помогает решить, какая задача приблизит к завершению рукописи, а какая лишь отвлечет от этого. Не может быть одного универсально применимого правила, какой шаг и когда нужно предпринять. Каждый новый проект индивидуален, и на одном этапе, возможно, лучшим решением может оказаться прочитать что-нибудь, просмотреть отрывок, а на другом — обсудить идею или изменить план рукописи. Не существует универсального правила, которое могло бы заранее сказать, на каком этапе уже не имеет смысла развивать идею или искать возможные противоречия или сноску. Чтобы стать экспертом, нам нужна свобода принимать собственные решения и совершать необходимые ошибки, которые помогают нам учиться. Как и изда на велосипеде, этому можно научиться, только занимаясь непосредственно делом. Большинство учебных пособий и преподавателей академического письма очень стараются избавить вас от этого опыта, вместо этого рассказывая вам, что, когда и как именно писать. Но они не дают вам узнать то, в чем заключается идея науки и научных работ, обрести знания и сделать это достоянием общественности. И это, кстати, причина, по которой вам никогда не следует обращаться за помощью к учителям-парамедиков, если вы попадаете в такую маловероятную ситуацию выбора человека, который будет проводить вам искусственное дыхание. В ходе эксперимента новичкам, опытным парамедикам и их учителям были показаны сцены сердечно-легочной реанимации, выполняемые либо опытными парамедиками, либо теми, кто только что закончил обучение. Флайфберг описывает этот эксперимент и пример не только со ссылкой на книгу Дрейфуса и Дрейфуса, но и со ссылкой на обширные беседы с ними, поэтому я придерживаюсь его описания. Как и следовало ожидать, опытные парамедики смогли правильно определить себе подобных почти во всех случаях, примерно 90%, в то время как новички просто угадывали, около 50%. Пока все понятно. Но когда дело дошло до учителей, они систематически принимали новичков за экспертов, а экспертов за новичков. Они были не правы в большинстве случаев, и правы только примерно в третий случаев. Хьюберт и Стюарт Дрейфус, опытные исследователи, дают простое объяснение. Учителя склонны ошибочно принимать способность следовать правилам своим со способностью делать правильный выбор в реальных условиях. В отличие от опытных парамедиков, они не смотрели на уникальные обстоятельства и не проверяли, сделали ли парамедики на видео все возможное в каждой конкретной ситуации. Вместо этого они сосредоточились на вопросе, действовали ли люди в видеороликах в соответствии с правилами, которым они учили. Поскольку ученикам не хватает опыта, чтобы правильно и уверенно судить о ситуации, им необходимо придерживаться правил, которым их учили — к большому удовольствию своих учителей. Согласно мнению исследователей, правильное применение правил позволяет вам стать компетентным исполнителем, что соответствует третьему уровню в их пятиуровневой экспертной шкале, но оно не сделает вас мастером, уровень 4, и уж точно не превратит вас в эксперта, уровень 5. С другой стороны, эксперты усвоили необходимые знания — Поэтому им не нужно активно вспоминать правила или сознательно делать выбор. Они приобрели достаточно опыта в различных ситуациях, чтобы полагаться на свою интуицию и знать, что делать в той или иной ситуации. Их решения в сложных ситуациях явно не принимаются долгими рационально-аналитическими соображениями, а скорее исходят из интуиции. Здесь интуиция — это не таинственная сила, а подвластная нам история опыта. Это глубоко впечатавшийся в наш мозг результат практики многочисленных петель положительной или отрицательной обратной связи. Это справедливо и для высокоспециализированных хирургов. Даже рациональное и аналитическое начинание, такое как наука, не может функционировать без особенных знаний, интуиции и опыта, что является одним из наиболее интересных результатов эмпирических исследований естествоиспытателей в их лабораториях. Со стороны кажется, что опытные шахматисты думают меньше, чем новички, а, скорее всего, они видят закономерности и позволяют себе руководствоваться своим прошлым опытом, а не пытаются вычислить все возможные повороты в далеком будущем. Но, как и в профессиональных шахматах, интуиция профессионального научного и документального письма также может быть достигнута только путем систематического воздействия петли обратной связи и опыта, а это означает, что успех академического письма в значительной степени зависит от организации его практической стороны. Рабочий процесс вокруг ящика для заметок — это не рецепт, который говорит вам, что делать и на каком этапе написания. Напротив, он дает вам структуру четко разделенных процессов, которые могут быть выполнены в разумные сроки и обеспечивает мгновенную обратную связь через взаимосвязанные письменные задачи. Это позволяет вам стать лучше, давая возможность практиковаться осознанно. Чем больше опыта вы приобретете, тем больше сможете полагаться на свою интуицию, которая подскажет вам, что делать дальше. Вместо того, чтобы вести вас от интуиции к профессиональным стратегиям письма, как обещает название типичного учебного пособия, здесь все говорит следующее. Чтобы стать профессионалом, нужно приобретать навыки и опыт, учась правильно и интуитивно оценивать ситуации. Так что вы можете смело выбросить вводящие в заблуждение учебные пособия навсегда. Настоящие эксперты, недвусмысленно пишет Флайфберг, не строят планов. Освободитесь от лишнего. Внимание — это не единственный наш ограниченный ресурс. Наша кратковременная память также ограничена. Нам нужны специальные стратегии, чтобы не забивать ее емкость мыслями, которые мы могли бы передать внешней системе. Хотя оценки нашей долговременной памяти очень разнообразны и довольно спекулятивны, психологи обычно соглашаются с очень конкретным числом, когда дело доходит до краткосрочной памяти. Мы можем удерживать в своей голове максимум 7 вещей одновременно, плюс-минус 2. Информацию нельзя сохранить в кратковременной памяти, как на флешке. Она как бы плавает в наших головах, привлекает внимание и занимает ценные умственные ресурсы, пока не будет либо забыта, либо заменена чем-то более важным, по мнению нашего мозга, либо перенесена в долговременную память. Когда мы пытаемся что-то запомнить, например, предметы из списка покупок, мы просто продолжаем мысленно повторять их — вместо того, чтобы временно сложить их в каком-то уголке нашего мозга, где можем забрать их позже, и тем временем подумать о чем-то более интересном. Но как насчет людей с так называемой феноменальной памятью? Есть мнение, что мы можем увеличить количество вещей для запоминания, используя специальные техники, и не на чуть-чуть, а значительно. Но что мы на самом деле делаем, когда используем мнемотехнику, так это объединяем элементы вместе значимым образом и запоминаем клубки этих предметов, примерно до семи наименований. Или, если недавние исследования верны и участники более ранних тестов уже связывали вещи вместе, тогда максимальная емкость нашей рабочей памяти составляет не семь плюс-минус два, а максимум четыре. Послушайте следующую числовую последовательность только один раз и попробуйте запомнить с первого раза. 11, 95, 82, 19, 62, 31, 96, 64, 19, 70, 51, 97, 4. Это сложно, поскольку в ней явно больше семи цифр но это довольно легко, когда понимаешь, что это всего лишь пять лет последовательно пронумерованных чемпионатов мира по футболу. Следовательно, вам нужно запомнить гораздо меньше семи отдельных предметов. Вам нужно запомнить только два — принцип и год начала. Вот почему нам намного легче запоминать то, что мы понимаем, чем то, чего не понимаем. Это не значит, что мы должны выбирать между запоминанием и пониманием. Выбор всегда в пользу понимания, даже если это только ради запоминания. Вещи, которые мы понимаем, связаны через принципы, теории, рассказы, чистую логику, ментальные модели или объяснения. И намеренное построение таких значимых связей – вот в чем вся суть ящика для заметок. Каждый шаг сопровождается вопросами вроде как этот факт вписывается в мое представление о... Как можно объяснить это явление с помощью этой теории? Противоречивы ли эти две идеи, или они дополняют друг друга? Разве этот аргумент не похож на тот? Где-то я это уже слышал. И прежде всего, что означает x для «Y»? Эти вопросы не только улучшают наше понимание, но и способствуют запоминанию установив значимую связь с идеей или фактом, трудно не вспомнить их, когда мы думаем о том, с чем они связаны. Хотя нам нужно сохранить в памяти некоторые вещи как можно дольше, мы не хотим забивать себе мозг нерелевантной информацией. И то, как мы систематизируем повседневную информацию, имеет большое значение не только для долговременной, но и для краткосрочной памяти. Здесь мы должны поблагодарить советского психолога Блюму Зейгарник за ее проницательность и наблюдательность. Рассказывают, что она пошла на обед со своими коллегами и была очень впечатлена способностью официанта правильно запомнить, кто что заказал, без необходимости что-либо записывать. Как гласит история, ей пришлось снова вернуться в ресторан, чтобы забрать оставленную там куртку. К ее большому удивлению, официант, которым она восхищалась всего несколько минут назад за его прекрасную память, даже не узнал ее. На ее расспросы об этом противоречии он объяснил, что ни у кого из официантов не было проблем с тем, чтобы запомнить заказ и соотнести его с гостем за столом. Но как только посетители выходят из ресторана, официанты совершенно забывают о них и перемещают свое внимание на следующую группу. Зейгарник успешно воспроизвела то, что сейчас известно как «эффект Зейгарник». Незаконченные задачи, как правило, занимают нашу кратковременную память до тех пор, пока они не будут выполнены. Вот почему нас так легко отвлекают мысли о незавершенных делах, независимо от их важности. Но благодаря последующим исследованиям Зейгарник, мы также знаем, что на самом деле нам не нужно завершать задачи, чтобы убедить наш мозг перестать думать о них. Все, что нам нужно сделать, это записать их таким образом, чтобы убедить наш мозг в том, что об этом позаботятся. Правильно, мозг не делает различий между фактически выполненной задачей и той, которую отложили, сделав заметку. Записывая что-то, мы буквально выкидываем это из головы. Вот почему работает система Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок». Секрет состояния «ум» как вода, заключается в том, чтобы очистить нашу кратковременную память от всех мелочей. И поскольку мы не можем позаботиться обо всем раз и навсегда прямо сейчас, единственный способ сделать это — иметь надежную внешнюю систему, которая сможет сдерживать все наши назойливые мысли о множестве вещей, которые необходимо сделать, и быть уверенным, что они не пропадут. То же самое верно и для работы с ящиком для заметок. Чтобы иметь возможность сосредоточиться на текущей задаче, мы должны убедиться, что другие незавершенные задачи не задерживаются в нашей голове и не тратят впустую драгоценные умственные ресурсы. Первый шаг — разбить аморфную задачу письма на более мелкие части различных заданий, которые можно выполнить за один раз. Второй шаг — убедиться, что мы всегда записываем результаты наших размышлений, включая возможные связи для будущих поисков. Поскольку результат каждой задачи записывается, а возможные связи становятся видимыми, легко возобновить работу в любое время, где мы ее оставили, без необходимости постоянно помнить о ней. Практически невозможно переоценить важность заботы о мелочах. Мы не только легко отвлекаемся на посторонние мысли, но и обычно забываем мелкие, но важные вещи, если нигде их не отображаем. Вот почему чек-листы так важны там, где на карту поставлено что-то серьезное. Дальше к работе нас, возможно, побудят следующие задачи. Открытые вопросы или связи с другими заметками, которые мы можем развить дальше а можем не развивать. Эти задачи также появляются в виде ярких напоминаний, таких как просмотреть эту главу и проверить на дублирование, которое относятся к папке проекта. Или другой вариант — Это простой факт, что что-то все еще находится в нашем ящике для заметок и ждет, чтобы его превратили в постоянную заметку из быстрой и еще не зачеркнутой заметки в нашей записной книжке или литературной заметки, еще не заархивированной в нашей справочной системе. Все это позволяет отложить задачу и вернуться к ней именно с того места, где мы остановились без необходимости иметь в виду то, что еще нужно что-то сделать. Это одно из главных преимуществ письменного мышления. Абсолютно все можно экстернализировать. И наоборот, мы можем использовать эффект «Зейгарник» в своих интересах, намеренно удерживая в уме вопросы, на которые пока не нашли ответа. Мы можем размышлять о них, даже когда делаем что-то не связанное с работой и в идеале не требующее нашего полного внимания позволяя мыслям витать в нашем сознании, но не сосредоточиваясь на них, мы даем возможность нашему мозгу решать проблемы другими, часто удивительно продуктивными способами. Пока мы гуляем, принимаем душ или убираемся в доме, мозгу нечего делать, кроме как вертеть последнюю нерешенную проблему, с которой он столкнулся. И поэтому мы так часто находим ответ на какой-то вопрос в довольно обыденных ситуациях. Принимая во внимание эти небольшие секреты работы нашего мозга, мы можем сделать так, чтобы не отвлекаться на мысли о том, что нам нужно в супермаркете, когда сидим за рабочим столом, и скорее можем решить серьезную проблему, выполняя повседневные дела. Сократите количество решений. Итак, у нас есть внимание, которое может быть направлено только на одну вещь за раз, и кратковременная память — которая может удерживать только до семи вещей одновременно. По соседству есть третий ограниченный ресурс — это мотивация или сила воли. И здесь решающее значение имеет правильная организация нашего рабочего процесса. И вы не удивитесь, если я скажу, что тесное сотрудничество с ящиком для заметок намного превосходит любое самое сложное планирование. Долгое время сила воли рассматривалась скорее как черта характера, чем как ресурс. Это изменилось. Сегодня силу воли сравнивают с выносливостью мышц, ограниченный ресурс который быстро истощается и требует времени для восстановления. Улучшение через обучение в определенной степени возможно, но требует времени и усилий. Это явление обычно обсуждается под термином «истощение эго». Мы используем термин «истощение эго» для обозначения временного снижения способности или готовности личности к волевым действиям, включая влияние на окружающую его реальность, управление собой, принятие решений и инициирование действий, вызванное предыдущим проявлением воли. Один из самых интересных результатов исследования истощения эго — широкий спектр вещей, которые могут иметь этот истощающий эффект. Наши результаты показывают, что один и тот же ресурс используется в широком спектре действий. Акты самоконтроля, ответственного принятия решений и активного выбора похоже мешают другим действиям, которые могут последовать вскоре после них. Подразумевается, что некоторые жизненно важные ресурсы личности истощаются подобными волевыми актами. Безусловно, мы предполагаем, что этот ресурс обычно пополняется, хотя факторы, которые могут ускорить или задержать пополнение, остаются неизвестными, равно как и точная природа этого ресурса. Даже то, что на первый взгляд не имеет к этому отношения, например, стать жертвой стереотипа, может иметь значительное влияние поскольку является тем, что контролирует влияние стереотипов, может черпать энергию из того же ресурса ограниченной силы, к которому люди обращаются для саморегулирования. Самый разумный способ справиться с такого рода ограничениями — схитрить. Вместо того, чтобы заставлять себя делать то, что мы не хотим, нам нужно найти способ заставить себя поверить, что мы делаем то, что продвигает наш проект. Выполнение работы, которая должна быть сделана без необходимости прилагать слишком много сил воли, требует техники и смекалки. Несмотря на то, что результаты этих исследований в настоящее время подвергаются тщательной проверке, и мы не можем доверять им стопроцентно, можно с уверенностью сказать, что надежная и стандартизированная рабочая среда менее утомительна для нашего внимания, концентрации и силы воли или, если хотите, для нашего эго. Хорошо известно, что принятие решений — одна из самых утомительных и энергозатратных задач. Поэтому такие люди, как Барак Обама или Билл Гейтс, носят костюмы только двух цветов — темно-синий или темно-серый. Это означает, что утром им нужно принять на одно решение меньше, и у них остается больше ресурсов для принятия действительно важных решений. В зависимости от того, как мы организуем нашу исследовательскую работу и процесс письма, мы тоже можем значительно сократить количество решений, которые нам нужно принять. В то время как нам в любом случае придется принимать решения, связанные с содержанием, о том, чего в статье должно быть больше, а что меньше, а что менее важно, о связях между заметками, структуре текста и так далее – Большинство организационных решений можно принять заранее, раз и навсегда, выбрав единую систему. Постоянно используя один и тот же блокнот для быстрых заметок, всегда извлекая основные идеи из текста одним и тем же способом и превращая их в одинаковые постоянные заметки, которые обрабатываются одинаково, вы можете значительно сократить количество решений во время рабочего сеанса. Это оставляет нам гораздо больше умственной энергии, которую мы можем направить на более полезные задачи, например, на поиск ответов на волнующие нас вопросы. Возможность завершить задачу в любое время и продолжить работу именно с того места, где мы ее оставили, дает еще одно приятное преимущество, которое помогает восстановить наше внимание. Мы можем делать перерывы, не опасаясь потерять нить мысли. Перерывы — это гораздо больше, чем просто возможность восстановиться. Они имеют решающее значение для запоминания. Они позволяют мозгу обрабатывать информацию, переносить ее в долговременную память и готовиться к новой. Хотя это открытие не является новым, теперь оно подтверждено как нейробиологами, так и психологами-экспериментаторами. Если мы не делаем перерыв между рабочими сессиями, будь то из-за нетерпения или страха что-то забыть, это может пагубно сказаться на наших усилиях. Прогулка или даже сон, нейробиологи назвали бы это долгосрочным потенцированием, только помогают обучению и мышлению. Существует множество доказательств того, что сон помогает в запоминании и может помочь в поиске решения проблем.